Глава девятнадцатая «Куда мы едем?» — тихо спрашиваю Степана. Звук поворотника раздражает. Тело начинает воскресать. Хоть что-то чувствовать, кроме животного страха за жизни Адриана. Словно из коматоза выбираюсь. Сумбур в голове отпускает. Как водитель затащил меня в машину, даже не вспомню. Во рту до сих пор ужасный металлический привкус. Крови было так много, что мне до сих пор жутко. Когда все только случилось, Адриан был в сознании. Даже лежа на асфальте, он не казался беспомощным или жалким. «Кто угодно, только не он!» Стиснув зубы, Макрис негромко отдавал распоряжение Степану, а повернувшись ко мне, слабо вытянул левую ладонь, запрещая подходить. Я тогда обиделась на него, отвернулась, а сейчас думаю, все правильно. «Если бы разрешил...» «Если бы только разрешил, ей-богу, я бы прямо там разревелась. Всю улицу бы слезами омыла». Когда подъехала скорая помощь, Адриан отключился, а со мной приключилась настоящая истерика. «На экстренный случай у меня есть четкие инструкции, касающиеся вас», произносит Степан, заглядывая в зеркало заднего вида. «Адриан Константинович обо всем позаботился, не переживайте». «А это инструкции какие-то секретные?» Водитель-охранник тяжело вздыхает, словно устал терпеть мой несносный характер. «Выпейте воды, Вера Михайловна. Тянет ко мне пластиковую бутылку. Вам нельзя волноваться». «Спасибо», — буркаю в ответ. Отвернувшись к окну, пытаюсь вычислить, куда мы едем. Этот район новый, находится недалеко от моих друзей, Соболевых. Пока машина пробирается по поросилочной дороге, пытаюсь вспомнить хоть что-то об этом автомобиле, который въехал у нас на полной скорости. Он был чёрный. Номера? Мне кажется, их и вовсе не было. За рулём я никого не увидела. Всё так быстро произошло. «Приехали?» – спрашиваю, когда машина останавливается. «Тяжёлые металлические ворота прямо перед нами разъезжаются». «Да», — отвечает Степан, направляя автомобиль на дорожку перед огромным трёхэтажным домом. «На втором этаже оборудованы несколько комнат для гостей. Можете занять любую свободную. На кухне есть всё необходимое. Помощница по хозяйству придёт только завтра». «Завтра? У меня же...» «Что?» — Степан недоуменно приподнимает брови. «Вообще-то эфир». Но тут же вспоминаю, что Адриан сейчас без сознания, окровавленный, в машине с надписью «Реанимация» едет в больницу. А что, если с ним случится непоправимое? Меня снова передергивает от ужаса. «Какой к черту эфир?» «Ничего, Степан», — стискиваю зубы, — «но мне нужны мои вещи». «Напишите список, я привезу». «Хорошо». И, Вера Михайловна, голос охранника вдруг становится мягче и тише, «С Андрианом Константиновичем всё будет хорошо. Меня тоже машина сбивала. В позвоночнике шурупы знаете какие?» – показывает пальцами. «Бегать нельзя, но ведь без этого можно жить». «Можно, соглашаюсь. Мои губы сами собой складываются в улыбку. Я привыкла к этому всегда серьёзному парню, а подобное проявление человечности выглядит безумно мило и к месту». «Спасибо, Стёп». «На территории две бригады охраны. Вы, главное, не переживайте. Всякое в жизни бывает». Зайдя в дом, скидываю обувь и озираюсь. Просторный светлый холл, высокие потолки, широкая мраморная лестница, ведущая на второй этаж. Мебели немного, будто здесь и не жили совсем. В воздухе пахнет свежим ремонтом и немного кофе. Раздевшись, отправляю пальто на вешалку в скрытый гардероб за дверью, захватив сумочку, продвигаюсь дальше. Услышав звуки, напоминающие звон посуды, замираю. Внутри всё обрывается. «Почему я подумала, что здесь никого нет?» Пульс ускоряется. Поглаживая выпирающий после плотного обеда животик, пытаюсь найти кухню. Нахмуриваюсь, стоя на пороге. потому что вижу симпатичную девушку, сидящую на высоком стуле за стойкой. Она тоже, не ожидая встретить гостю, сперва вопросительно на меня смотрит, а потом будто расслабляется и снова утыкается в экран телефона. «Привет», — произносит доброжелательно, — «я Хлоя», — улыбается, показывая на стул напротив. На столе перед ней чашка с кофе и тарелка с бутербродами. «Привет, Хлоя». «Вы ведь Вера?» «Я вас по телевизору видела, и папа про вас рассказывал». «Папа?» — повторяю медленно. Облизываю вмиг пересохшие губы. Оставив сумку на стойке при входе, усаживаюсь и расправляю подол платья. «Папа, папа!» — улыбается Хлоя. «Мы еще два года назад должны были с вами познакомиться, но вы с папой тогда поругались». Она вдруг краснеет, машет рукой и быстро отпивает чай из кружки. «Вернее, наверное, поругались, так мама сказала». С прищуром меня разглядывает. Опираюсь локтями, а столы тоже её изучаю. Одета она достаточно просто. В джинсу и просторную футболку. Любят сейчас подростки оверсайз никуда не деться. Судорожно накрываю ладонями горящие щёки. «Дочка Адриана. Всё-таки дочка». «Почему он не сказал?» Разговор о детях никогда не заходил, просто хотя бы потому, что мне сама эта тема была не очень интересна. Но я думала, это логично, сообщить женщине, с которой живёшь, о собственных детях. «Папа вообще ничего не рассказывал, вы не думайте», — оправдывается Хлоя. «Он не болтун какой-нибудь». «Не думаю, Хлоя», — хриплю, озираясь на входную дверь. «А твоя мама? Она тоже здесь?» Съеживаюсь от мысли, что Эрика может жить в этом доме. «Почему здесь?» — она удивляется. «Что ей тут делать?» Подозрительно на меня смотрит, поправляет белоснежную прядь волос у лица и продолжает. «Мы вообще живем отдельно. Папа только в последнее время у нас остается, потому что нам угрожают. Но вы, наверное, знаете...» «Кто угрожает?» — настораживаюсь. «Я не знаю», — отвечает по-простому. «Говорю же, папа не болтун». Я отвожу взгляд, чтобы рассмотреть уютную кухню с большими светлыми окнами, а Хлоя снова внимательно меня рассматривает, словно под лупой. Странно, но ее интерес совершенно не раздражает. «Вера, а вы... правда беременны?» «Правда», — киваю, размещая руки чуть ниже груди. «Крутота», — произносит она, не скрывая восторга. Я от чего-то чувствую внутри приятные подрагивающие нотки. «И правда? У меня брат будет?» «Ну, этого я обещать не могу, как природа решит». Посмеиваюсь, наблюдая, как лицо напротив становится грустным. Девушка определённо чем-то напоминает Адриана. Её ледяная красота сразу бросается в глаза, при этом ведёт себя сдержанно, будто стесняясь. «Жаль», — расстраивается Хлоя, — «сестра у меня уже есть». «Сестра? Ника?» «Да, не куйся. Ей скоро два исполнится. Хотите, фотографии покажу?» «Да, сейчас». Прохожу к кофемашине и решаю, что все события сегодняшнего дня вполне подходят, чтобы хоть в чем-то сделать исключение. Молоко в холодильнике оказывается полуторапроцентным, как я и люблю, поэтому молча готовлю для себя капучино. Хлоя украдкой внимательно за мной наблюдает. «А, кстати, где папа?» – спрашивает весело. «Я ему звоню, звоню, он трубку не берет. На совещании, наверное. Ненавижу, когда он не отвечает, и очень переживаю». Закусив губу, думаю, как будет правильнее донести информацию до подростка. И нужно ли вообще? В итоге решаю повременить, хотя бы до тех пор, пока со мной не свяжется Степан. «Возможно», – отвечаю односложно. Разместив чашку прямо перед собой, разворачиваю к себе айфон в ярко-голубом чехле и разглядываю сестру Хлои. На её лице полнейшая непосредственность: пухлые щёки, глубоко посаженные глаза и бровки-домиком. Маленькие дети для меня не в новинку. У Соболевых двое, и я люблю с ними возиться. Но только забеременев, глядя на детские лица, испытываю нежность, даже если это ещё одна дочь Дриана. Дети ни в чем не виноваты. Вопреки нахлынувшим чувствам, улыбаюсь. «Вы будто не похожи с ней», — склоняю голову. «Обе блондинки, но такие разные». «Конечно, не похожи. У нас же отцы разные». Хлоя хохочет и смачно целует экран телефона. «Зараза мелкая!» Я же ошарашенно за ней наблюдаю, не сразу замечая Степана, который заходит на кухню и угрюмо переминается с ноги на ногу. «Что?» Замираю, снова ощущая страх в горле. Охранник почёсывает бровь и виновато произносит. «Адриан Константинович в коме».